16 глава. Он, не ты. Что стоит за желанием тренера реализовать свои несбывшиеся мечты с помощью ребенка? Травмы самоценности, кризис родительских или собственных ожиданий, комплексы и другие поводы обратиться за психотерапией. Но в ситуации на поле не так важно это, как умение тренера увидеть это в себе и остановить. Задать себе вопрос. Зачем на самом деле ты пошел в тренерство? Как выглядит отождествление тренера с ребенком? Я тренер, в прошлом игрок, футболист, карьера у меня не удалась. Я понимаю, где я накосячил. И теперь я учу детей так, чтобы они не накосячили в том же самом месте. Но путь к успеху у каждого индивидуальный, а это никак не учитывается. Вряд ли сразу после этого тренер начнет себя исследовать. На такое способен только тот, кто изначально относится к себе с дозволенной степенью сомнения. Что делать ребенку, если его тренер взрослый мудак? Не думаю, что он сможет что-то сделать. Ребенок очень сильно подвластен авторитету тренера, и на базовом уровне он понимает, что сам бессилен. Но если эта книга попадет в руки родителям, они смогут помочь ребенку не допустить, чтобы в его жизнь вошел такой авторитет. Родителям мало уметь видеть. Им еще надо уметь защищать сказать ребенку: с тобой все в порядке. В том, что ты не поймал мяч, нет ничего страшного. Я рассчитываю протянуть руку тем, кто хочет работать тренером и не стать мудаком, а также тем, кто способен распознать в себе появляющиеся черты мудака и остановиться. Хороших тренеров мало, и всем детям, очевидно, их не достанется. Но это как с детьми в Африке. Они не перестанут голодать, если о них чаще писать и говорить. Красный флаг, определяющий мудака тренера, формулировка «ты должен». Она включается в любой ситуации, где тренер использует субординацию, чтобы сохранить свой непререкаемый авторитет. Отказаться от этой формулировки, сказать «я хотел бы, но это я», «я был бы рад, но это я» означает признать, что ожидания тренера и возможности ребенка не обязательно совпадают. Я рассчитываю, что мы выиграем этот турнир, поэтому я буду рад, если вы будете слушать, не пропускать тренировки, прилагать всевозможные усилия для победы. Но это мои ожидания. В реальности, о которой я мечтаю, тренер дает родителям некую дорожную карту общения с ребенком. Но тут нужно учитывать психологический аспект, быть человеком в контакте, а для этого самому надо заниматься психологией. Как минимум смотреть в сторону осознанности и работать над собой. Что происходит, когда тренер вышел на определенный уровень осознанности? Дети выпускаются в профессиональный спорт небитыми, понимающими, психически здоровыми, насколько это возможно, не травмированными. В таком случае они больше занимаются спортом, сохраняя собственное здоровье и получая возможность сделать осознанный выбор – идти в спорте дальше или выбирать другую профессию. Мне бы хотелось, чтобы спорт перестал быть фабрикой, где есть брак. Невооруженным взглядом видно, как работает система спорта, ее светлые и темные грани. И при существующем традиционном подходе спортивные дети в возрасте 14-16 лет – это уже люди с травмами, как физическими, так и психологическими. Отработанный материал. Так этих детей называют в профессиональных кругах. А вы не знали? Если посмотреть на элитных профессиональных спортсменов, то у них как раз зачастую был в свое время выбор бросить все или осознанно продолжать заниматься спортом, когда от них никто ничего особенного не ждал. Лионель Месси в определенный момент своей жизни получил именно такое отношение от родителей. Ты хочешь? Мы для тебя это сделаем. Главное не потерять баланс и тут. Во время перерыва в работе над этой книгой у меня случилась судьбоносная встреча с родителями ребенка, которые во что бы то ни стало хотели, чтобы тот продолжал заниматься футболом, а уж они подстроят всю свою судьбу под это стремление. Но ребенок на тренировках 10 часов в неделю, а все остальное время он с вами. Не надо класть себя на алтарь, выбирая страну в пользу его спорта и в ущерб собственной жизни. Поддержка важна. Но особенно важно сохранять семью, сохранять здоровую атмосферу дома. Спрашивать, ты как? Не навешивать на ребенка свои фантазии о его карьере в спорте. Не ставить все на его спортивное будущее.